Глава четырнадцатая. Я никак не думала услышать прозвище самого разыскиваемого серийного убийцы Великобритании. Хотя в общих чертах, разумеется, помнила, о ком речь. Уже много лет я изучаю почерк серийных убийц. Я знаю, что ими движет, что их побуждает. Знаю, что они, как и я, прекрасные психологи и профайлеры. Разница лишь в том... что я стремлюсь отдать их под суд, а они ищут себе жертв. А вот методы работы у нас одинаковые. И они, и я ради своей цели стремимся понять, что представляет собой наша добыча. Серийный убийца идет в охотничьи угодья. Торговый центр, бар, видеоклуб. В любое место, где может найтись подходящая жертва. и выбирает человека, который лучше всего соответствует его предпочтениям и выглядит достаточно уязвимым. Для этого он считывает язык тела, следит за поведением жертвы, за тем, как она одета, как разговаривает, как взаимодействует с другими людьми, застенчиво ли или общительно, уверен ли в себе или испытывает неловкость. Все это он распознает за считанные секунды. что до меня то я работаю с уликами, оставленными преступником. Оцениваю выбранных им жертв, характер их увечий, степень риска, на который ему пришлось пойти. Это прекрасно описал Гёте. Поведение — зеркала в котором каждый показывает свой лик. Или, иными словами, любое действие человека выдает его натуру. Будь у профайлеров вроде меня девиз, он прозвучал бы так — «Поведение отражает личность». Хотя, да, это не столь претенциозно, как надпись на той кружке, которую подарил мне Дункан. Я помогла упрятать за решетку несколько серийных преступников, причем кое-кто из них был весьма известен. Для этого мне пришлось поработать в одной связке со Скотлэнд-Ярдом и ФБР. Если у Фелкана объявился серийный маньяк, то неудивительно, что старший инспектор обратился ко мне. Ну, чтобы лондонский протыкатель? Да, неожиданно. Он уже много лет не давал о себе знать. Серийный убийца 80 годов, отчиталась я в ответ на вопрос Фылкона. Так и не был пойман. Однако убивать перестал. Почему, неизвестно. У всех жертв были выколоты ножом глаза, сильно разбиты лица. После смерти отрезаны гениталии. Недостающие части тел находили в мусорных баках на ближайших свалках. Общий тип жертв и характер нанесённых увечий в трёх последних случаях совпадает. Гомосексуалисты примерно 60 лет, седые, в очках и с бородой, убиты в парке или в общественном туалете. В эту картину не вписывается лишь Эйден Линч, мужчина двадцати с небольшим лет. На вид совершенно не похож на остальных. Он был изувечен в той же манере, но убили его в собственном доме, а тело пытались сжечь. Хотя, с точки зрения виктимологии, в этом нет ничего странного. Преступник на своей первой жертве обычно только учится, отмечает ошибки, оттачивает мастерство. Возможно, первая жертва оказала слишком активное сопротивление. Протыкатель решил, что с пожилыми мужчинами будет легче справиться. А еще, что проще заманить их в укромное место, чем напрашиваться в гости. «Отлично!» — Фелкон кивнул. Я улыбнулась. Всегда полезно произвести впечатление на начальство. Однако старший инспектор в ответ улыбаться не спешил. Он потёр глаза. Защитный жест. Ещё один признак острого дискомфорта. Я пристально посмотрела на него, считывая другие сигналы и знаки. Происходящему имелось единственное объяснение. Он что, снова объявился?